Я рассчитывал, что, сказав заготовленный анекдот, с налёту завоёвыю симпатию слушателя и избегу таким образом неловкости первых минут, когда жертва насильственного посещения смотрит на вас в упор, как бы спрашивая, чем она обязана честью вашего визита, а теперь выясняет, что анекдот мой останется нерассказанным. Я слышал эту пикантную историю от Этикет это Поттера Перебрайта в клубе Шлопаев, ее духовная родина курительные конты лондонского клуба или мужская уборная американского поезда, и никакими купюрами ее нельзя адаптировать для дамского слуха, в для слуха дам, которые впору руководить комитетами по охране нравственности. Поэтому горничная проводила в гостиную несколько обескураженного Бертрама Вустера и вид хозяйки дома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 И Аиль жена Хиверова поразила Сесарова и начальника Иаинова Иванзифу висок кол книга судей, глава 4, стих 21. У этой дамы был крючковатый нос, тонкие плотно сжатые губы, а ее глазами можно было раскалывать бревна в тиковых лесах Бурнео. оценивая, как говорится, в общем и целом Осталось только удивить себе мистера Маккорка Дайла, взявшего ее в жонь очевидный отчелок, нельзя ничем было испугать. Но я пришел сюда с намерением быть веселым и добродушным, и от своего намерения отступаться не собирался. Актеры говорят, что если вы перевозбуждены и нервная система вас не так свежа, как у новорождённого, необходимо сделать глубокий вздох. Я сделал их три.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 У меня создалось впечатление, что мой облик поразил ее в чувствительное место. Очевидно, эта женщина была согласна со сподом в вопросе о том, как сделать Англию и страной героев. Лишившись под подсполья в виде заготовленного анекдота и стоя под ее взглядом, проходящим сквозь меня, как до дозылабительного и подтачивающего мое, без того хрупкое самообладание, я, наверное, затруднился бы продолжить разговор. Но к счастье был начат полезными сведениями, которые так просились на язык. Вчера вечером, когда мы курили после ужина, медиак разъяснил мне, что именно он и его командование намерены делать, придя к власти. Они собирались по его словам сократить до минимума монологи, выправить нашу внешнюю политику, в два раза увеличить экспорт, сделать так, чтобы у каждого было По два автомобиля в багажи и подви на обед, и обеспечить фунту приток свежей крови, в котором он так давно нуждается. Мы с ним сошлись во мнении, что этой великолепной программы я не видел причин, почему бы и мыбли Маккоркродаил не согласится с такой оценкой. Поэтому я первым делом спросил её, имеет ли она право голоса. Она ответила, конечно. Я сказал, что это прекрасно, потому что иначе мои доводы пропали бы в туни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 Задав этот вопрос, она дала мне прекрасную возможность начать заготовленную речь, преподнесла, можно сказать, на блюдечке. Я молниеносно пустился в рассуждение и разрекламировал программу медика, упомянув о налогах, внешней политике, экспорте, машины в гараже на Кульцкнабет и первой помощи бедному старику фунту, но был потрясён полным отсутствием заинтересованности со страны. Ни одной новой складки не появилось на суровом, каменистом платоле лица. Она была похожа на тётю Агату, которая выслушивает оправдание мальчишки и Вустера, разбившего крикетным мечом окно гостиной. Я решил нажать на нее, в смысле, прижаться к стенке? Неужели вы не хотите, чтобы сократились налоги? Хочу. И чтобы наши